Глава седьмая. После всех этих ночных злоключений до самого утра я спала, как убитая. А может, спала бы и до обеда, но разбудила возмущённое карканье. Дайте угадаю, вермили уже не спится, и он теперь ещё караулит, чтобы я особо не разлёживалась. Ворон и вправду гнездился на ветке совсем рядом с окном, но у меня не было ни малейшего желания его впускать. Вот ощипать — это да. Но всё же и вправду уже было светло, так что время вовсю играло против меня. Нужно же именно сегодня вычеркнуть первые имя из списка. Так что хочешь не хочешь, а вперёд на подвиги. Но моего геройство успело хватить лишь на то, чтобы сползти с кровати и, подтягиваясь, направиться в сторону ванной комнаты, как в спальню заглянула Лидия Мирая с конвертами в руке. «Элиза, милая, ты уже проснулась?» «Чудесно! Как раз доставили приглашение на завтрашний бал. Наверняка тебе не терпится посмотреть, сколько кавалеров горят желанием составить тебе пару». «Нет, вот совсем нет. Но она так сияла, что мне совести не позволила ответить честно». «Большое спасибо, матушка», — улыбнулась я. «Я непременно всё просмотрю. Встретимся за завтраком». Оставив конверты на столике, она уже хотела было выйти, но на пороге все равно не удержалась, заговорщически мне подмигнула. А ведь приглашение от герцога там тоже есть. А вот это уже просто контрольные в голову. Лидия Мирая вышла, оставив меня сверлить мрачным взглядом злосчастные конверты. Ворон за окном снова каркнул. Да ладно, не надрывайся, сейчас проверю, написал ли там Ирвин в любовном порыве. Видимо. Леди Амирай нарочно положила приглашение от Риана сверху. Не распечатывая, я просто держала конверт с ветиватым венделем в руках и от чего-то аж кошки на душе заскреблись. «Кого я обманываю?» «Да, я хочу пойти на бал с Рианом», Может, он порой и ведёт себя как самодовольный индюк, но я ведь тоже с ним не образец благовоспитанности. И пусть часть меня вредно нудит, что мой отказ собьёт сирена с песь, ему это только на пользу, но всё же...» Ворон возмущённо закаркал. «Да когда ты охрипнешь уже, зараза!» В сердцах буркнула я. «Так, ладно». «Максимум, что я могу сделать в этой ситуации, это хоть и ответить Риану отказом, но сделать это деликатно и вежливо, хотя наверняка отказ в любом случае в очередной раз ударят по его самолюбию». Со вздохом отложив конверт, я пересмотрела другие. Нужное имя нашлось на предпоследнем. Конверт я распечатала, взгляд быстро пробежал по идеальным в своей аккуратности строчкам. «Милая Лиза, Дозволено ли мне стать спутником прекраснейшей из леди, что знавал этот мир? Молю вас оказать мне честь и принять мое приглашение. Мое сердце жаждет встречи, и я весь в ожидании грядущего дня, чтобы прибыть с вами рука об руку на бал в королевский дворец. Надеюсь, вы будете милосердны и снисходительны к смиренному рабу вашего очарования и ответите согласием как можно скорее. До последнего вздоха преданный вам лорд Ирвин хамелен Ого, как беднягу накрыла! Нет, ну и гадина, Элиза, и это ещё мягко сказано. Боюсь, чем больше я буду узнавать о её поступках, тем меньше цензурных слов в её адрес у меня останется. Отложив послание Ирвина, я снова взяла конверт Риана, но всё равно не стала распечатывать, хотя и так уже вовсю крутились в мыслях варианты, что и как он мог написать. Явно же не в манере Ирвина. Но что толку? Все равно это явно последний его знак внимания ко мне. Да, ирония судьбы. Я Элизу даже в глаза не видела, но она все равно умудрилась и мне тоже все испортить. Впрочем, не стоит унывать. Просто мои планы на беззаботное счастье переносятся с декабря на всю оставшуюся жизнь, а ради этого вполне можно и совершить пару подвигов. Родители расстроились. Если занятый чтением свитка за завтраком лорд Маврус ограничился лишь кратким Всё же жаль. то леди Амирай даже надкусанную пироженку отложила. «Элиза, ну как же так?» В её голосе слышался такой укор, словно мысленно она уже маленьких герцогят по росту выстраивала. «Это ведь такая удача, что Риан со снисхождением отнёсся к твоему внезапному отказу от помолвки и дал второй шанс». и ты снова хочешь ему отказать? Самому герцогу? Самому завидному жениху всей столицы? Да что там столицы? Быть может, всего королевства? Нет, конечно, решение принимать исключительно тебе, а Ирвин — вполне достойный молодой человек, но всё же почему ты отказываешься от столь выгодной партии, как герцог? Быть может, Ирвин мне просто больше нравится? Пожалуй, я плечами, сосредоточенно распиливая блинчик на своей тарелке. А с Рианом все не складывается и не складывается, словно знак свыше, что это просто не судьба. Единственное, я бы очень хотела сформулировать мой отказ как можно более деликатнее, чтобы не задеть ничьих чувств». Леди Амирая тяжело вздохнула. «Я сама напишу ответы и герцогу, и всем остальным, кому-то отказала. А Ирвину?» — тут же спросила я. «А сама ему написать не хочешь?» Причем она спросила это без тени дурных эмоций, мол, чего это я должна еще и в этом за тебя отдуваться. Раз уж ты отдаешь предпочтение ему, то наверняка найдешь куда более подходящие слова. Ага, что-то вроде «давай уже быстренько поженимся, чтобы у тебя приворотный гештальт закрылся». Да только свадьбы в высшем свете вряд ли дело быстрое, тут бы до наступления Нового года успеть. Я все же всецело доверяю это вам. — улыбнулась я и тут же спросила, как бы между прочим. — А я что-то с утра вдруг вспомнила о Миранелле. Именно это имя значилось в списке первым. — Вы, случайно, не знаете, как у неё дела? — Да, это была попытка ткнуть пальцем в небо. Но я рассудила, что раз эта самая Миранелла Элизе не угодила, то явно значилась среди знакомых, потому и Элизе и вероятнее всего, о ней знает. «Миранелла — Миранелла? — переспросила она. Не думаю, что у бедняжки что-то изменилось. Целители ведь так и не смогли залечить тот шрам от ожога на ее лице, потому-то теперь она больше в обществе не появляется. Какая все же трагедия. У девушки ведь была вся жизнь впереди. Да, все это очень печально, — кивнула я, мысленно называя Лизу крайне некультурными словами. Я бы хотела сегодня навестить Миранеллу. Как думаете, насколько будет уместен такой визит вежливости? Тут? Даже лорд Маврус оторвался от свитка с цифрами, которые он читал за завтраком, переглянулся с леди Амираей. «Дорогие мои временные родители, ну неужели вы не привыкли еще к переменам в вашей псевдодочери?» «Навестить?» — уточнила леди Амирая на всякий случай. «Почему бы и нет? Если не передумаешь, можем сразу после обеда к ним заехать. Как раз будет по пути в лавку дамской одежды». «Отлично!» — просияла я. «Тогда так и сделаем». Эвермиль, как раз пообещал меня сегодня с утра наставить. Как именно? Я буду время отматывать на первой девушке я испытаю и дело благое, и минус один пункт в списке, и хоть что-то, чтобы отвлечься и не прокручивать бесконечно в мыслях, как Риан отреагирует на мой отказ. Оказалось, Даже в «Тёмном маге» есть хоть что-то хорошее. Вермель не подвёл и караулил, когда я вернусь с завтрака, а потом подробно разъяснил, что именно нужно будет сделать. К счастью, особые пляски с бубном не требовались, так что я должна была с лёгкостью справиться. И в гости к несчастной Миранелле я поехала вполне себе готовая творить чудеса. Леди Амирая отправилась со мной. И так как у аристократов всё не как у людей, перед поездкой она сначала отправила записку матери Миранеллы с предупреждением о визите. И лишь получив ответ, мол, для нас чести, удовольствия и прочее ветиватое бла-бла-бла, дала добро на поездку. Ещё пока ехали в карете, меня так и подмывало спросить, что именно леди Амирай написала в ответном послании Ирену. Вряд ли же она отважилась на откровенное «Прости, герцог, но моя дочь в который раз взорвала мне мозг абсурдностью своих решений». Но я так и не спросила. Пока мне казалось, что чем меньше я ворошу эту тему, тем быстрее успокоюсь. Ну а если нет, добрый вермель обязательно снабдит меня кошмарами с Богданом в главной роли, как и обещал. Когда мы прибыли в холле особняка, Нас встретил чопорного вида дворецкий и чинно проводил в гостиную, где и ожидали визита Миранелла вместе с ее матушкой Леди Тавирой. После положенных приветствий все расселись по креслам, служанки принесли чай с засахаренными фруктами. Старшее поколение принялось обсуждать погоду и моду на кружева. В общем, все то, о чем говорят, когда обычно сказать нечего. Ну а я из-под поглядывала на Миранеллу. Нижнюю половину ее лица скрывала шелковая маска, чуть сползавшая, когда девушка разговаривала, и сразу был виден краешек багрового шрама на правой щеке. Интересно, как эта гадина Элиза умудрилась подстроить магии ожог и при этом самой остаться вне подозрений? А ведь, судя по тому, что сама Миронелла общается со мной хоть и чуть скована, но не обижена, эта скованность явно из-за дискомфорта по поводу ее внешности, а не потому, что она в чем-то подозревает Элизу. «Ну да», — Гардван же рассказывал, что Элиза умудрялась сохранять образ невинного и безобидного ангелочка. Вермель предупреждал, что для задействования магии и времени на ком-то физический контакт не обязателен, но всё же желателен. Опасаясь, что вдруг не подействует, я всё-таки исхитрилась взять Миранеллу за руку и воскликнула. «Ах, какой чудесный у вас браслет! А что за дивные цветочные узоры на эмали?" Мне что-то вежливо на этот счет объясняли, но я не слушала. Мысленно сосредоточилась на ритуальных словах, которым сегодня утром научил меня Вермель. Вовсе и не было зла наведенного, вовсе и не было коварства злобного, вовсе и не было той черной души, что осквернила самой магией суть. Для верности повторила мысленно несколько раз. Пробрали мурашки, даже дыхание перехватило. И хотя я опасалась каких-то внешних спецэффектов, но нет. Магия времени никак не проявилась, да только при очередном повороте головы краешек шрама уже не был виден. Понятное дело, при всех сейчас Миранелла не станет снимать маску, так что наверняка я не могу сейчас узнать, сработало или нет, но лишь бы только всё получилось. Уже когда ехали в карете обратно, Лидия Мирай рассказала, «Бедняжка Миранелла, но пусть целители оказались бессильны, всё равно ещё есть надежда». Тавира по секрету поделилась, что они обратились к самому магу Белой башни. Быть может, он все-таки откликнется и поможет. «Белой башни? Ну да, на карте у Гардвана я ведь видела черную и белую башни. Он еще говорил, что это не просто строение, а сосредоточение магии. Получается, и сейчас случившееся с Миранеллой чудо припишут этому магу Белой башни. Впрочем, мне же лучше, меньше будет подозрений». «Риан, конечно, ваша светлость, вы по-прежнему учтены в новогодье». Сухонький первосвященник чуть дрожащими руками разматывал длинный свиток. «Но вы ведь понимаете, очень много желающих сочетаться браком именно в благословенную новогоднюю ночь. Конечно, для вас с вашей невестой мы подберем самый торжественный зал в храме и самого лучшего священнослужителя, даже не сомневайтесь. Хотя, признаться, до нас дошли слухи, что ваша помолвка была отменена». «Не стоит верить слухам», — Риан невозмутимо улыбался. «Я лично могу заверить вас, что всё в силе. В новогоднюю ночь я женюсь, даже если небо вдруг рухнет на землю. Я лишь приехал предупредить, чтобы подготовка к свадьбе не прекращалась». «Не волнуйтесь», — улыбаясь, старичок свернул свиток. «К ночи церемонии абсолютно всё для свадьбы будет готово. И, конечно, исключительно на высшем уровне, соответствующему вашему титулу». «Только еще бы внести в список имя той счастливицы, что вы выбрали своей невестой. В этом нет необходимости. Скоро ее имя и так будет известно всей столице. И раз уж вы все же прислушиваетесь к слухам, то и сами точно так же узнаете». Домой, точнее, именно в дом родителей, он вернулся только после полудня. Слишком много дел нужно было уладить. Только Левина, похоже, все это время так и караулила его в холле. Риан, наконец наконец-то!» Сразу же кинулась к брату, едва не налетев на пожилого дворецкого, открывавшего дверь. Пришел ответ от Элизы. Она держала конверт с таким трепетом, словно это ее саму на бал приглашали. Но Риан не проявил даже тени подобного энтузиазма. Подав дворецкому пальто, спокойно поинтересовался. чем здесь? Нет, господин уехал с самого утра. Куда неизвестно. Упомянул лишь, что вернется только вечером и... Но Левина не выдержала, перебила речь дворецкого. «Риэн, почему ты не открываешь конверт? Разве тебе не интересно узнать, что она написала?» «Я и так знаю». Усмехнувшись, он прошел мимо сестры в боковой коридор в сторону кабинета. «Как это знаешь?» Левина все так же с конвертом в руках поспешила следом. «Неужели ты так уверен, что она непременно согласилась?» «Как раз наоборот. Она без сомнения ответила категорическим отказом». «Как так?» Сестра растерянно замерла посреди коридора. «Но почему?» Рен тоже остановился. «Потому что это вполне в её духе. Лиза настолько своенравна, что ни за что бы не согласилась, чисто из чувства противоречия и желания мне доказать, что я не могу её контролировать». «Но если ты и так знал, что она откажет», — окончательно растерялась Левина, «то зачем вообще отправил ей приглашение?» Затем, чтобы обозначить свои намерения, дать ей этот миг маленького приятного триумфа, ну а после вернуть с небес на землю. Это как? Лиза наверняка ждёт, что после её отказа я разозлюсь и начну настаивать. И уж точно не ждёт в ответ равнодушие, и тем более того, что на бал я пойду с другой. А это непременно утихомирит её свои нравия. Она всё же девушка не глупая. Сразу сообразит, что если и дальше продолжит нос от меня воротить, то сама так и останется ни с чем. Поверь, это гарантированно сработает. Левина нахмурилась. «Ты её как будто дрессируешь. Всего лишь слегка укращаю». Риан невинно улыбнулся. «В любом случае, не забивай себе этим голову. У меня всё под контролем, и свадьба в новогоднюю ночь неизбежна. Но ну, а пока я отправлю приглашение другой девушке, с которой и поеду на завтрашний бал. Лиза ведь может обидеться. В Левине явно взыграла женская солидарность. Ты ведь это нарочно, да?» Чтобы она приревновала? Ужасно, Рион. Неужели отношения между вами не могут быть просто нормальными и спокойными? Он лишь усмехнулся. Боюсь, нормальными и спокойными они не будут никогда. Но ведь в этом и вся соль. Мы никогда друг другу не наскучим. Вы друг друга просто с ума сведёте, — буркнула Львина. Но Рион не стал отвечать и скрылся в кабинете. Итак, а теперь приглашение на завтрашний бал для одной милой леди. Елизавета, вернувшись домой, в своей комнате я первым делом заглянула в список Вермеля, и вуаля, имя Миранеллы оттуда уже исчезло. Правда, оставалось ещё пять женских и плюс разнесчастный и влюблённый Ирвин». Но после первой удачи мне теперь всё это казалось вполне себе плевым делом. Главное — укладываться по времени, ведь Вермель предупреждал, что у магии есть определённый срок, и если его превысить, то отмотать время назад уже не получится. Но ничего, всё должна успеть, совсем справиться. Остаток дня меня не беспокоили ни родители Элизы, ни тёмный маг. Казалось, весь мир решил меня оставить в покое перед новым забегом на перегонке со временем. Но все равно я почему-то ждала. Хотя чего именно? Боюсь какого-то ответа Риана на мой отказ. Хотя не с его гордостью если не сходить до ответов. Да и наверняка завтрашний бал окончательно во всем поставит точку. Ближе к вечеру я озадачилась внезапно возникшей идеей отыскать шкатулку Элизы с заклятиями и ритуальным кинжалом. Я ведь отдавала её Гардвану, и тот должен был её уничтожить. Но мало ли, вдруг просто не успела эта бомба с чёрной магией по-прежнему где-то в доме. И хотя я часа три потратила на поиски в башне мага, всё без толку, шкатулка так и не нашлась. Выходит, он всё-таки успел её уничтожить. Но зато нашлось кое-что другое. В деревянном ящичке с золотыми уголками на бархатной подложке Покоился хрустальный шарик. И вроде бы шарик как шарик, но на крышке его сыркафага значилось весьма заманчивое. Определитель уровня врождённой магии. Как не сунуть свой любопытный нос? Тем более Гардван ведь обмолвился как-то, что хоть у них в мире девушки не наделены магией, но я, как и намерянка, явно ею обладаю. И пусть способность отматывать время мне дала заклятие мага, но вдруг своя собственная сила тоже есть. Никакой инструкции к шару не прилагалось. Не придумав ничего умнее, я просто взяла его в руки. И тут же внутри сверкнул огонек. миг разросся до самых краев и полыхнул так ярко, что, зажмурившись, я чуть не выронила шар. И вот что это значит, что мой геев правду есть? Увы, спросить все равно было не у кого. Утром следующего дня мне доставили бальное платье. «Заказывала его леди Амирая, так что мне предстояло увидеть его впервые. Тогда я и узнала, что на сегодняшний бал я вообще-то поеду без родителей». «Но как иначе, милая?» — объясняла мне леди Амирая за завтраком. «Это ведь традиционный бал для тех, кто еще не связан узами брака, так что отправишься ты во дворец не с нами, а с тем, кого ты и выбрала своим спутником». и всё равно в её голосе проскользнул мимолётный укор. Видимо, до сих пор не давала покоя, что неразумная дочь отвергла первого парня на деревне. Я прекрасно понимала, что от общества Ирвина взвою, пока будем на балу, а посему совместная поездка в карете меня вообще не прельщала. Но, как говорится, что не сделаешь ради того, чтобы остаться в живых. «А ещё», — добавила она как бы между прочим, «учитывая, что новогодье...» «Лучшее время для свадеб. Именно на балу пар многие объявляют о помолвках. Не боишься, что сегодня герцог объявит о грядущем браке с другой?» «Я чуть чашку с чаем мимо рта не принесла». «А почему вы считаете, что он так поступит?» Леди Амирая понизила голос до шепота. Только это по большому секрету, милая. Все строго между нами. Маврус тайне поделился, что у Риана проблемы с наследованием. Его матушка перед смертью завещала, что и титулы, и все состояние рода Риан вправе получить либо, если женится в четко отведенный срок, либо при достижении определенного возраста. Срок для вступления в брак истекает именно в это новогодье. И если Риан не женится до этого, то ему придется ждать несколько лет для вступления в наследования. Я точно не помню, какой именно возраст указан в завещании, но суть в том, что Риан намерен добиться всего сейчас, и раз ты ему отказал, он просто выберет другую. Меня словно в прорубь с ледяной водой окунули. Я тут, значит, уже нафантазировала себе взаимную симпатию, а выходит, все эти поползновения Риана — просто необходимость ради наследства?» А я ещё переживала, что мой отказ его самолюбия заденет. Да плевать он хотел. Просто пожмёт плечами и любую другую предпочтёт. Но, в конце концов, я сама виновата. Сама себе напридумывала его неравнодушие и сама в это поверила. Но раз истина такова, то теперь всё будет гораздо проще. Бальное платье. Леди Амирая явно выбирала его в расчёте на то, чтобы Риан с первого взгляда был поражён в самое сердце и прочие ответственные за брак органы настолько, что сразу же с порога потащил бы меня в местный ЗАГС. Но, увы, теперь всё это великолепие предназначалось совсем иному кавалеру. Ирвин приехал за мной не просто вовремя, но даже заранее. Я к тому моменту уже была готова к балу и внешне, при полном параде, и внутренне. Вермель за день выклевал мне весь мозг, как будто я без его напоминаний могла забыть, что свадьба с Ирвином мне даже нужнее, чем самому Ирвину. Ему-то в случае неудачи грозит разбитое сердце, ну а мне вообще прощание с жизнью. В общем, в холл к ожидающему меня кавалеру я спускалась решительно настроенная и удушающе прекрасная. Удушающе, потому что служанки явно перестарались с утяжкой корсета. И теперь моя «Ах, какая талия!» Грозила мне обмороком. Но ничего, Ирвину будет за счастье подхватывать меня на руки и восторгаться моей утонченной чувствительностью. Ох, Элиза! Похоже, из нас двоих к обмороку все же ближе был именно он. Настолько у бедняги дыхание перехватило. Признаться, смотрю на вас и наглядеться не могу. «Не переживай, приятель, тебе на меня наглядываться аж до конца декабря, а после свадьбы, на которую нацелен твой приворот. Он тут же отменится, и мы сразу же разведемся, не отходя от кассы. Ну, то есть от алтаря». «Ах, Ирвин, вы мне льстите». Я честно и со всей ответственностью попыталась изобразить кокетливый смех. Надеюсь, он не был похож на карканье Вермеля. Мой галантный блондинистый кавалер подал мне руку с таким придыханием, словно мое прикосновение точно доведет его до блаженного инфаркта. Нет, ну не гадина ли Элиза? Превратила магией наверняка нормального адекватного индивида в это погибающее от любви нечто. Мои родители, то есть, простите, родители Элизы, как и положено, тоже были в холле. Но леди Амирая смотрела на нас без особого восторга, да и лорд Маврос явно не одобрял моего выбора. Пусть ничего эдакого они не высказали, но я уже научилась распознавать за их вежливыми улыбками истинные эмоции. «Удачно вам повеселиться на балу», — напоследок пожелала Леди Амирая. «Мне почему-то кажется, этот бал во многом станет судьбоносным». И выразительный взгляд на меня. «Ага». она похоже уверена что вот увижу я реана там с другой и так расстроюсь что точно прозрею какое ехидное и не в меру самоуверенное счастье могу упустить благодарю с улыбкой ответил Ирвин. в свою очередь обещаю что все мое внимание каждый миг будет всецело отдано исключительно вашей очаровательной дочери боюсь я буду даже не в силах отвести взгляд от столь ослепительно прекрасной девушки «Ох, Ирвин, вот ты хороший парень, но я уже от тебя устала». Дворецкий подал мне тёплый плащ с опушкой на капюшоне, но Ирвин забрал его и сам галантно накинул мне на плечи. И уже после этого мы вышли в сумрак снежной ночи. Сегодня, на удивление, было достаточно тепло, и я бы даже предпочла прогуляться пешком. Но, во-первых... До дворца далековато, насколько я помнила, по первому балу. А во-вторых, моему платью от такой прогулки придёт конец. А в-третьих, я же всё-таки теперь леди, надо соответствовать. Ирвин открыл мне дверцу кареты. Я удобно устроилась на сиденье. Он сел рядом, и мы тронулись в путь. Итак, программа на вечер. Попытаться не упасть в обморок, флиртовать с Ирвином и никак. Вот вообще никак не реагировать на Рена, Но это будет несложно. Сам он наверняка даже внимания на меня не обратит. Видимо, Ирвин понял, что поток комплиментов не приводит меня в восторг, так что не стал больше мне этим докучать. Все расспрашивал о планах на остаток праздничного декабря. Но когда я честно заикнулась, что очень хочу побывать на новогодней ярмарке, он даже засмеялся. Какое у вас чудесное чувство юмора. На новогодней ярмарке для простолюдинов? Надо же! А что не так? Простолюдины — это не люди уже, или их развлечения слишком низменны для высокомерных аристократов? Но я все же сдержалась, не высказалась. В конце концов, мне надо Ирвина женить на себе, а не перевоспитать. А он продолжал. Я имел в виду, какие именно приемы и балы вы планируете посетить. Признаюсь, — У меня в этом весьма корыстный интерес. Не хочу упустить ни одного вашего выхода в свет. А Может, уже просто поженимся, сразу и дело с концом. Так, ладно, для скорейшей женитьбы мне же Ирвина поощрять надо. Я вам тоже в свою очередь признаюсь. Я кокетливо захлопала ресницами. Я бы тоже не хотела пропустить ни один ваш выход в свет. И тут Остапа понесло. И вообще меня так огорчил ваш отъезд. хотя даже не помню, куда именно ты отъезжал, и разлука показалась невыносимо долгой. И как же я была счастлива услышать, что вы вернулись! Ах, Элиза! Если бы не скромные размеры кареты, Ирвин бы точно припал на одно колено, но ему пришлось ограничиться лишь пылким хватанием моих рук, благо те были в перчатках. — Если бы я знал, сколь огорчит вас мое отсутствие, я бы ни за что никуда не поехал. Как же жаль, что прозрел я столь поздно и тем самым доставил вам столько мук. — Ага. А теперь давай уже покончим с этими муками. Предлагай мне руку и сердце. Но Ирвин все же унял свой буйный порыв и отпустил мои руки. — Знали бы вы, как я счастлив, что сегодня вы будете моей спутницей. Это такой знаменательный момент. На ум сразу приходит ода великого Вергемера. Он торжественно декламировал оду о прекрасной деве, которая чего-то там украла у доблестного рыцаря. То ли сердце, то ли мешок с деньгами и вдобавок коня угнала. Я к словам вообще не прислушивалась. Смотрела с улыбкой на Ирвина и кивала в знак заинтересованности его творческим порывом. Нет, ну вот что за мужики пошли? Риан успел раз пять попытаться потащить меня под венец, а Ирвин, повально влюблённый на всю голову, похоже, намерен ещё долго ходить вокруг до да около, растягивая сомнительное удовольствие. Может, накинуться на него на балу с поцелуями, тем самым скомпрометировав, и всё? Айда прямиком к алтарю? Но нет, мне надо как-то репутацию беречь, обойтись без прилюдных скандалов. Все же, если все удастся, я так и останусь здесь вместо Элизы. Никакие события не отменятся. Так что вариант «творю, что хочу» все равно, ведь потом все отмотается, явно отменяется. К тому моменту, когда мы прибыли на бал, на подъездной аллее королевского дворца уже выстроилась очередь из карет. И хотя тут до главного входа было рукой подать, пешком идти всего ничего, но Ирвин подобное предложение воспринял как очередную шутку юмора. «Ну да, ну да, леди пешком не ходят, Но он же не леди. Вот и пусть бы тогда мужественно нес меня на руках до самого парадного входа, и ему приятно и мне не сидеть в ожидании. Но нет». Пришлось героически слушать новую оду, пока наша карета черепашьим темпом не добралась-таки до цели. И только я обрадовалась, выбравшись наружу, как тут же всю мою радость, как ветром, издула. Просто я увидела Риана. Распрекрасный герцог в камзоле чёрном, как магия вермеля, поднимался по ступеням под ручку с некой дамой. Парочка о чём-то ворковала. Риан что-то с улыбкой говорил, его спутница деликатно хихикала, прикрывая рот рукой. Вот я эту девушку в первый раз вижу, а она мне уже не нравится. Что вообще творится у меня в голове? Элиза, идемте. Ирвин галантно предложил мне локоть. Мне уже не терпится закружить вас в танце. Ох, чувствую, это будет самый долгий и занудный бал в моей жизни. Риан Бал-пар считался самым романтичным событием новогоднего сезона, и обычно приглашенные туда пребывали именно в романтичном настроении, ведь все же это не просто традиция, но и способ показать всем свою симпатию к кому-то. Многие девушки даже считали, что если их кто-то пригласил на этот бал, то это уже чуть ли не признание в любви. А Вира, даже если и считала так же, но все равно никак этого не показывала, Благовоспитанная красавица, в меру молчаливая, в меру кокетливая, умеющая держать себя в обществе и поддержать разговор. Выбор пары на этот бал, казалось бы, был идеальным. Но всю дорогу к королевскому дворцу Риан задавался философским вопросом. А с каких это пор его перестали устраивать такие девушки? Нет ведь в его спутнице ни глупости, ни пошлости, ни надоедливого выжиманства А Вира — именно такая, какие ему всегда и нравились. Так почему же сейчас всё не так? Почему же всё пресно? Он мог перечислить множество недостатков Лизы, которые никак не соответствовали стандартам благовоспитанных леди, но от чего-то эти недостатки не раздражали. Да, он мог злиться, недоумевать, выходить из себя, но не мог не признать, что Лиза как-то умудряется распалять его и постоянно будоражить. Дерзкий взгляд. Не менее дерзкие высказывания, высокомерно вздёрнутый подбородок и при этом такая бездна ненаигрыванного очарования. Только на контрасте с абсолютно правильной Авирой это ощущалось в полной мере. Но, конечно, и виду не показал, что что-то не так. И когда прошли через цветочную арку при входе в бальный зал, лишь улыбнулся на восклицание его спутницы. «Ах, какой милый обычай! И как прелестны эти мерцающие ленты, якобы связавшие нас!» Только эти ленты были лишь кратковременной иллюзией. Необходимость быть именно с тем, с кем ты прибыл, никак не подкреплялась магией, просто традиция этого бала. И хотя оркестр уже играл чудесную мелодию, а в бальном зале кружились пары, Риан не повел свою спутницу танцевать. Пусть с его стороны это было не слишком вежливо, но пока оставил Аверу общаться с подружками, а сам направился прямиком к Винсенту. Друг тоже пребывал в одиночестве, ну а скорее всего его избранница на этот бал просто отошла кого-нибудь поприветствовать. Хотя тут удивляло не одиночество Винса, а мрачное выражение его лица, что уж точно было ему не свойственно. И, кстати, принца тоже пока в бальном зале не было. Что-то случилось? Полюбопытствовал Риан. Что-то вид у тебя не слишком воодушевленный. Ай, тот шумно вздохнул. Я планировал наслаждаться новогодним сезоном, оставив все заботы позади. А вчера вдруг в гильдии засекли, что кто-то применил магию времени. — Магию времени? — Рен нахмурился. — Ее самую. Уже сколько лет была тишь да гладь. — А нет. Нашелся кто-то особо выдающийся, решивший, что ему можно так кощунственно нарушать магические законы. Винсент в сердцах махом осушил бокал с вином, который держал в руке. Ну, а теперь, сам понимаешь, нас всех бросили на поиски этого злостного нарушителя. Вот впервые в жизни пожалел, что стал именно дознавателем. Надо было все-таки в книжнике идти. Сидел бы себе в башне, в тепле и уюте, сочинял бы новые заклятия, а теперь вынужден носиться по городу. Винс говорил что-то еще, но почему-то его слов стало неслышно. Ни слов, ни музыки, ни голосов других людей. Лиза вошла в зал. Тёмно-бордовое атласное платье оттеняло её белоснежную кожу и тёмные волосы. Золотая вышивка поблёскивала в свете магических огней, и пусть все девушки на балу сегодня старались быть яркими и заметными, но почему-то по сравнению с Лизой в раз блёкли. Подхватить бы её сейчас за тонкий стан, увлечь за собой в танце, увести прочь отсюда и А это ещё что? Ирвин ещё и за руку её держит. Елизавета Вот только теперь я понимаю, как же хорошо было на том самом первом балу. Там я танцевала с кем хотела, флиртовала напропалую. Ну и, спасибо алкоголю, еще и целовалась, якобы с незнакомцем, но это сейчас учитывать не будем. Так вот, я там была как вольная птица. А теперь все, кончилась моя холостяцкая свобода, даже толком не успев начаться. И все бы ничего. Ирвин не настолько невыносим, чтобы прямо от него взвывать, но Риан... Нет, здравая часть меня занудливо объясняла, что нет ничего удивительного. Наоборот, очень даже логично и предсказуемо, что он тоже на этом балу, и, естественно, не один. Но вот обязательно постоянно на виду мелькать? Хотя, может, это я сама невольно ищу его взглядом? И как же бесило, что в то время, когда сама я чахну от скуки, Риан явно наслаждается жизнью и общением со своей спутницей. А она ведь красавица. Наверняка еще и умница и с идеальными манерами. А в общем, не мне чита. И как вишенка на торте всего удовольствия сегодняшнего вечера меня добивает удушающий корсет. Но, может, обморок хотя бы станет вежливым поводом закончить это безудержное веселье? Все эти мысли посещали меня в то время, когда мы с Ирвином уже пятый раз танцевали. Риэн тоже не пропустил этот танец и периодически оказывался со своей спутницей совсем рядом с нами. И такая счастливая, мило воркующая парочка так бы отравила их чем-нибудь. «Нет, понятно, что у меня этот приступ раздражения и кровожадности и из-за Вермиля, выносившего мне мозг, и из-за Ирвина, перенявшего у мага эстафету по выносу моего мозга, и из-за разочарования, что весь остаток декабря мне вот так вот мучится, и из-за Риана, который слишком зараза хорош. Но нет, всё это вовсе не потому, что я ревную аж чуть ли не до зубовного скрежета». «Лиза, вы так задумчивы сегодня». Ирвину, похоже, не давало покоя, что я как-то вяло на него реагирую. «Быть может, вам со мной скучно?» «Бинго, приятель! Возьми с полки фирменный коржик братца Вермеля». «Нет-нет, что вы!» Я захлопала ресницами. «Просто у меня не хватает слов, чтобы выразить весь восторг от этого вечера и от вас. Даже Ода сама собой сложилась в моих мыслях. Прошу, мне теперь не будет покоя, если я не услышу Оду вашего сочинения». «Ох, и скучно тебе выходит живется, дружище!» Я с восторженным предыханием выдала. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явились вы, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Кммм, мне показалось, или оказавшийся как раз рядом с нами Риан споткнулся?» «Элиза, браво, я поражен!» — впечатлился Ирвин. «У вас настоящий талант. Это кощунство его не разбивать!» Если это ускорит наше супружество, то я готова тебе цитировать все стихотворения, которые вообще помню. Ах, право, вы мне льстите. Бедные мои ресницы уже устали кокетливо хлопать. Я хотела продолжить, но уже в который раз за вечер немилосердно закружилась голова. Мало давящего корсета, так еще и в бальном зале такая духота. Нет, мне определенно нужно на свежий воздух. Я едва дождалась окончания танца. Стараясь не показать своей слабости, попросила. «Ирвин, здесь так душно, ужасно хочется пить. Вы не могли бы мне принести какой-нибудь лёгкий напиток, а я подожду вас на балконе?» «Да, я помню по прошлому разу, что тут и на балконах магически тепло. Мне бы желательно что-нибудь холодное, но не вино, и чтобы зеленого зелёного цвета и с ароматом лесных ягод. Выдала я первое, что пришло на ум. В общем, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Главное, дай мне от тебя отдохнуть подольше». Да, — Да-да, конечно, я вернусь к вам в мгновение ока. — Ну что вы, спешить совсем не обязательно. Но Ирвин меня уже не слышал. Умчался вылавливать кого-нибудь из лакеев, а я поспешила в сторону балконных дверей, очень надеясь, что не растянусь в блаженном обмороке на полпути. На мое счастье, на балкончике никого не оказалось. Вцепившись в перила, я жадно вдыхала, но бестолку. Из-за магической тепловой завесы здесь было не намного свежее, чем в зале. голова снова немилосердно закружилась. Даже перед глазами потемнело. Проклятый корсет, и... Мне не дали упасть. Кто-то успел подхватить, и, судя по отсутствию вопля, «Ах, Элиза, что с вами?» Это явно не Ирвин подоспел. Но я все равно слов не разобрала. Только голос сразу узнала, и держащие меня сильные руки узнала. И такое знакомое тепло. Кажется, Ариан спросил, что случилось и как мне помочь. Моих полуобморочных сил хватило лишь на чистосердечное. «Раздень меня!» Последовавшая немая сцена весьма красноречиво свидетельствовала, что мозг Реона я вынесла окончательно. Только я ведь про корсет злосчастный говорила, а он что подумал? Реан. Каждый раз, когда уже кажется, что большей нелогичности в ее поведении просто быть не может, она обязательно выкинет еще что-нибудь эдакое. И пусть не собирался даже подходить к ней, но когда Лиза направилась на балкон, сразу почудилась неладное Уж очень она была бледна. И вот теперь эта бледная, на грани обморока чуда, в его руках выдает ему такое. «Ты уверена, что стоит раздевать тебя именно здесь?» Он кое-как справился со ступором. «И все-таки ты извращенец», — пролепетала она слабо. «Я лишь имела в виду, что корсет ужасно давит, а больше попросить помощи мне не у кого». Ну Вот и думай теперь, как реагировать. С одной стороны, извращенцем назвала, а с другой — при всей своей нелогичности Лиза бы не стала обращаться с такой просьбой, а бы к кому. И эта степень доверия и изумляла, и почему-то одновременно отдавалась в душе странной теплотой. «Но ты же понимаешь, что сюда в любой момент могут войти и застать нас в весьма компрометирующей ситуации», — улыбнулся Риан. «Ты так долго ходишь вокруг да около, что я задохнусь быстрее, чем кто-то из нас кого-либо скомпрометирует». Балконная дверь открылась. Замерший на пороге с бокалом в руке Ирвин мигом изменился в лице. «Герцог, как вы смеете так обращаться с леди? Нет, я, конечно, наслышана вашей скверной репутации, наглеца и развратника, но это уже переходит все границы. Вы посягнули на честь моей спутницы, и я это так не оставлю. Дуэль. И немедленно». «Да запросто». Риан едва не добавил «из при огромном удовольствием». «Только сначала нужно Элизу отправить домой». «Ага, ещё чего», — приглушённо прошептала она. «Я уеду, а ты прибьёшь малохольного беднягу, а он мне ещё живой и неприбитый нужен». Кое-как отстранилась, ей явно было ещё очень дурно, и тут же направилась к багровеющему Эрвину. «Ах, Ирвин, разве стоит портить столь замечательный вечер? У меня просто закружилась голова, я едва не упала в обморок, а герцог оказался рядом и мне помог. Вы просто все не так поняли». «То есть дуэль все же не обязательно?» Тот, казалось, даже вздохнул с облегчением. «Ну почему же?» — с холодной усмешкой произнес Риан. «Я все еще не прочь». Лиза бросила на него злобный взгляд и тут же снова обратилась к Ирвину. «Ирвин, идемте. Мне не терпится снова наслаждаться вашим обществом». «Наслаждаться? Обществом?» «Ах, Элиза, это уже просто выше моих сил». Ирвин прямо здесь, на балконе, припал на одно колено и схватил Лизу за руки. «Я не могу скрывать мои чувства к вам. Да, я понимаю, что все слишком поспешно, но эта сладостная мука разрывает меня изнутри, и только вы можете либо низвергнуть меня в бездну отчаяния, либо вознести на вершины истинного счастья». «Так, а конкретнее...» Лиза смотрела на него с нетерпением. Тот пылко выпалил. «И, Лиза, молю вас, будьте моей женой!» Риан снова не удержался от усмешки. «Вот сейчас Ирвин наслушается. И про то, что супружество её не интересует, и про то, что не пошёл бы он куда подальше, и вообще, что за глупая затея, чуть что жениться, и к тому же...» «Да, да, конечно!» Лиза даже в ладоши хлопнула. «Я согласна. Ведь наши чувства так сильны, а из-за промедления этот м -м, огонь любви в моей крови точно что-то испепелит, так что предлагаю пожениться как можно скорее». «Что?» «Елизавета, вот вроде бы и радоваться надо, что Ирвин так быстро созрел, но почему тогда так на душе, гадко?» Но я, конечно, не показывала истинных эмоций, и пусть по-прежнему периодически кружилась голова и не хватало воздуха, я стоически вынесла остаток этого вечера. Риан тоже никуда не ушел. Наслаждался балом со своей красавицей-спутницей, общался с друзьями, в общем, выглядел вполне довольным жизнью. Похоже, это только меня одну ужасно коробило, что Ирвин сделал предложение именно при нем, а Риану, скорее всего, все было попросту безразлично. И только под конец бала, когда мы с Ирвином в числе других пар объявляли о грядущей помолвке, я заметила, что Риан все же внимательно наблюдает. Но, может, ему просто стало любопытно, не соскочу ли я в последний момент? Ведь столько раз ему самому отказывала. Стоит ли говорить, в каком дурном настроении я возвращалась домой? Ирвин весь обратный путь и на всю карету вдохновенно расписывал, какой прекрасной будет наша совместная жизнь — я в ответ лишь кивала уже мысленно прикидывая под каким благовидным предлогом мне минимизировать встречи с ним вплоть до самого дня свадьбы нет парень вполне милый но приворот явно прогрессирует все больше и больше ведь при первой нашей встрече ирвин все же был куда адекватнее это же насколько у него из за магии мозги встали на бикрень если теперь он вообще другим человеком кажется но на этом все тяготы сегодняшнего дня не закончились едва мы прибыли Ирвин вознамерился радовать родителей Лизы столь прекрасной новостью. И, конечно, мне тоже пришлось присутствовать, радостно улыбаться и делать вид, что счастлива не меньше, чем мой новоиспеченный жених. Благо, время уже было позднее, поэтому лорд Маврус договорился с Ирвином, что уже завтра все обсудят. И только проводив сияющего блондина до дверей и выслушав все заверения, что он теперь от счастья даже спать не сможет, я смогла отправиться в свою спальню. Едва закрыв за собой дверь, я кое-как избавилась от платья из злосчастного корсета и так и рухнула на кровати лицом в подушку. Очень опасалась, что обязательно заглянет леди Амирая со своим «Элиза, милая, ну как же так?» Или, что еще хуже, примчится вермель, причем не хвалить, какая я молодец, а подкинуть еще каких-нибудь головников. Ну да, ведь как это я проживу без его веского карканья? Но нет. Весь мир в кои-то веки оставил меня в покое. Перевернувшись на спину и раскинув руки, я просто лежала и смотрела на балдахин своей кровати. Вот почему все так? Нет ни капли радости, что самый проблемный пункт из судьбоносного списка так удачно решается. Нет приятного предвкушения, что когда этот предновогодний забег на выживание закончится, меня ждет прекрасная жизнь в довольстве, радости и в окружении чудесных людей. «Ничего этого нет. Наоборот. Тошно, хоть вой». Прямо стоит перед глазами, как Риэн на меня смотрел, когда Ирвин объявлял на балу на нашей помолвке. Понятное дело, что это уж точно был последний гвоздь в крышку гроба наших несостоявшихся отношений. Ведь даже потом, когда с Ирвином разведусь, Риэн все равно уже будет для меня потерян, хотя бы потому, что он и сам к тому моменту женится ради наследства». и потому, что его самолюбие тоже не железное, чтобы я столько раз по нему топталась. Оставалось надеяться, что это уныние лишь временное, и завтра я с новыми силами ринусь в бой с косяками Элизы, и постепенно мысли о темноволосом мужественном красавце с пронзительным взглядом обязательно исчезнут. Но всё же, о ком конкретно предупреждала я из будущего? И если речь о вермеле, то какой именно подвох этот угрюмый пернатый прохиндей от меня пока скрывает? Рен. Дым струился над игровыми столами. Громкий смех и разговоры перемежались с позвякиванием бокалов от мелькающих полуголых танцовщиц, даже в глазах Ребила. Но что-то гарантированное Винсом «да тебе просто нужно развеяться» никак не наступало, хотя сам друг уже вовсю отплясывал с танцовщицами, попутно подмигивая знойной красотке в символическом одеянии. Риан взирал на все это с полнейшим равнодушием, пил вино и все пытался понять, в какой именно момент все в мире пошло не так, жил же себе прекрасно. Да если убрать вечную главную боль в виде отчима и необходимость опекать левину, то вообще же никаких особых забот нет. На шахтах дела идут лучше некуда, состояние приумножается, и девицы раньше казались прекрасней, и вино изысканней, и с самим собой уж точно проблем не было. А теперь такое впечатление, что вообще перестал понимать, какой именно бардак в его голове творится. Хваленый самоконтроль? Что-то периодически улетучивается. Хладнокровие? «Нет, не слышали. Неспособность увлекаться надолго и нежелание каких-либо серьёзных отношений. Вроде на месте, но что-то как-то в последнее время начинает сдавать. И всё из-за какой-то совершенно непредсказуемой взбалмошной девчонки. Что-то ты не очень расслабляешься». Запыхавшийся и раскрасневшийся вин сплюхнулся в кресло напротив и чуть ли не залпом осушил уже неведомо какой по счёту бокал вина. «Ты бы тоже не увлекался. Как завтра с похмелья будешь по городу мотаться да злоумышленника искать?» «Ай, вот зачем напомнил?» Винсент приложил к колбу уже пустой бокал. «Я, может, только-только снова радоваться жизни начал, а ты сбиваешь прямо в полёте?» «Нет, ну ладно я, у меня повод есть и для страданий. Но ты-то что? Неужели из-за Лизы? «Нет, я, конечно, согласен, ее помолвка с Ирвином — это как-то неожиданно, но, в конце концов, Ирвин сам дурак, что такую стерву выбрал, так пусть сам и страдает». «Она не стерва», — резко возразил Риан, — «и она не Элиза». «Но все равно собралась замуж за другого», — безжалостно подытожил друг. «Ну, хочется тебе ее, так в чем проблема? Скомпрометируй к обоюдному удовольствию и женись». «Ах, да, прости!» — он поморщился, — Совсем забыл, что нельзя тебе репутацию портить». Махнул мельчешащему между столиками слуге, чтобы тот нес еще бутылку. «Нет, серьёзно, Риан, так а что тогда планируешь делать?» «То же, что и раньше». Откинувшись на спинку кресла, Риан пожал плечами. «Жениться в новогодье. У меня слишком многое поставлено на кон, чтобы я менял планы из-за капризов ветреной девицы». Так что всё к лучшему. Её помолвка отрезвила меня. Будем считать, что я её вовсе выбросил Лизу из головы». Винс дождался, пока подбежавший слуга вновь наполнит бокалы из высокого кувшина и отойдёт, и лишь после этого ответил. «Вот и хорошо, что выбросил, а то ты прямо сам не свой стал. Нет, что ни говори о все беды от таких вот красоток, но и от тех, кто запрещённой магией времени пользуется». «О, кстати, о красотках. А не рыбануть ли нам прямо сейчас в сад наслаждений? Часа на два. Я помню, помню, что твой ненормальный на всю голову отчим бдит, во сколько именно ты домой возвращаешься, будто ты еще юнец какой-то. Но ведь пока и не особо поздно». «Ничего, терпеть этот абсурд недолго осталось». Хмуро отозвался Риан, отодвинув так и нетронутый бокал. И для того, чтобы решить эту проблему, я готов жениться хоть на ком. Всё равно потом разведусь едва только положенное время для получения прав опекунства пройдёт. Так что езжай в сад наслаждения без меня. — Это из-за отчима или из-за Лизы? Винс окончательно запутался. — Из-за меня самого. Усмехнувшись, Риан встала за стола. — Давай, до завтра. — Ага, если этот маг времени что-нибудь не нахимичит, и это завтра вообще наступит. Буркнул тот. и снова взялся за бокал.